Михаил Колос вошел в сарай в сопровождении Ираклия, который тут же снова ускользнул за дверь. — Встань сюда! — Малина указал угол, куда надлежало встать бывшему чекисту. — И слушай, это побег. Мы будем уходить через старый водовод. Он завален. Механически проявил свою осведомленность перепуганный Колос. Но тут же, спохватившись, стал сопротивляться. — Зачем вы мне это рассказываете? Знать не хочу ваших дел. — Тебя просили только слушать. Со вчерашнего дня там есть лаз. Охрана пустила собак. Сегодня осторожит Герда. — Герда, — повторил Колос, пытаясь изобразить недоумение. — Но при здесь я? Никакой Герды я не знаю. — Ты ее кормил, помнишь? Герда щенилась. Сам сек. Она лизнула тебе руку, когда ты вешал над вахтой флаг. Хочешь дожить до коммунизма? Но я, я не знаю, как она отнесется ко мне сейчас. К тому же я вовсе не хочу. Это не имеет значения, сучить твой потрох. Тебя впутали в крупное дело, — подумал, слегка сожалея упоров. на ней ни перед чем не остановятся. Черная свеча, ты видишь ее, чат. Дверь распахнулась так поспешно, что Малина не успел выхватить наган. На пороге стоял взволнованный раклий. «Стадник!» — откололся от комиссии. «Привет сюда!» «Нас кто-то вложил!» Зэки переглянулись. Колос воспользовался их растерянностью, бросился к выходу. Чалдон был готов ко всему. Он поймал его за ухо и прижал горло у нож. — Тебе не туда, профура. — Спрячьте его за ящики. Распорядился мгновенно оправившийся от потрясения дьяк. — Старшина, один? — Один. — М-да... Никанор Евстафьевич покачал головой. Страх потерял Ипполитыч. Он был прозрачно спокоен и говорил почти ласковым голосом, без фальши. «Пельмень, вы с Чалдуном задушите мента. по покараули это животное за ящиком. Нож при тебе? Все есть». Никанор не спеша вынул из мешка веревку, Отрезал кусок, бросил пельменю. Ему положено помереть тихо. Стадник распахнул дверь так свободно, Словно входил в родную хату. Шагнул и лишь перед следующим шагом заподозрил неладное. — Ну, здравствуй, Ипполитыч! — грустно произнес Диак. «Я здесь, и гражданин начальник!» — закричал колос. Захлестнувшее горло старшины петля опрокинула его на пол сарая. Он захрипел бордовый от напряжения, начал медленно подниматься, ухватившись за края веревки и не давая петле затянуться до конца. Воры тянули изо всех сил, но всадник вставал, оскалив зубы и вытаращив глаза. Стадник почти выпрямился, когда перед ним возник упоров. Еще оставалось сомнение, в глазах напротив, мольба. Как перешагнуть такое? Вопрос не родился. Раньше был мощный апперкот в солнечное сплетение и политича. Он вякнул, а через секунду был мертв. Но и бык. Диак заметно взволновался. «Положите его под пол. Фигура при нем нету. Инструкцию соблюдает. Ираклий, веди сюда это гнойное существо». Вор поймал за пуговицу телогрейки Колоса, укорил с отцовской простотой. «По что баловал-то? Убьет тебя, гордец, он такой. Поведешь?» И зная наперёд Другого пути у тебя нету. Никанор Евстафьевич, Буде каяться, время торопит. Держи вот, собачке дашь. Дьяк протянул колосу, Кусок колбасы. И тут же предупредил, Сам не слопай, яд в ней. Сожрешь и прощай твой коммунизм. С вами доживешь. С нами зачем? Со своими жировать будешь. Нам одну услугу оказать придется. Дело свое сделаешь строго. Иначе у этих головорезов пощады не проси. Сам видал, что они с Ипполитычем сотворили царство ему небесное. Диак перекрестился, приподняв над головой кепку восьмиклинку. Загорится в старой котельной. Начальство знает, там вся накипь собирается. Может, шибко горевать не стоит. Коли словят вас, дело-то обоюдное, И политоча на себя не берите. Найдем, кому грех одолжить. Поклажу не теряйте. Многих воровских жизней она стоила. Вам доверено с вас спросится глухой взрыв потряс сарай с потолка посыпалась земля с богом дья опять перекрестился помог беглецам надеть в палоче мешки с грузом молча пожал каждому руку ладонь упорово придержал чтобы сказать не бери воровского креста парень на том кресте себя распанешь у меня свой крест никаноргестафович Упоров успел заметить, как Ираклий уронил в дыру под полом тело старшины-стадника и подумал о черной свече, что будет освещать ему дорогу. Колос постарался усмирить дрожь в голосе. — Зачем курок взвел? Зачем? — Чтоб знал, тебя не бросят. Пельмень скрипнул зубами с особенной выразительностью, и это подействовало без слов. Колос приклеился грудью к плоскому песчаннику, пополз, стараясь держаться против ветра. Довчарка все-таки поймала его запах. Шерсть на ее загривке пришла в движение. Верхняя губа освободила два белых клыка. — Эх, Герда! — задыхаясь, позвал человек. Уши собаки заострились, голова медленно склонилась на бок. Она узнала голос. «Иди сюда, собачка, иди!» Голос с трудом выговаривал слова, шаря в кармане телогрейки. Запах колбасы вызывал головокружение. зек боролся с диким желанием сожрать ее. Он ел ее кожей, чувствуя, как весь превращается в мешок слюней. Они уже текут через край, невыносимо дышать. Собака приблизилась осторожно и неагрессивно. — Герда, — прочмокал Колос, — вот возьми, возьми. Она повела глазами в сторону водовода, где прятались зэки, слегка рыкнула. — Тише, тише, собачка, — успокаивал ее трясущийся зэк, зная наверняка, первая пуля достанется ему. — Кушай, кушай. Герда взяла колбасу без жадности, съела, вильнула признательно хвостом. «Вот и молодец!» — облегченно выдохнул Колос. Повернул голову, но, увидав торчащий из-за куста ствол Нагана, почувствовал себя плохо. Собака лизнула ладонь, он ее тут же дернул, вытер телогрейку. Герда решила, с ней играют. Лизнула его прямо в губы. Он спрятал лицо в земле, вытер землю губы и попятился. Герда присела, дернулась. Распрямиться уже не могла, свалилась на бок, загребая сильными лапами сухую траву. А Колос все полз, вернее, пятился, стараясь не замечать страдающих глаз Герды. — Вы куда, Михаил? — спросил подползший Малина. — Двигайте вперед. гримаса ужаса стерла траур с лица бывшего чекиста. Оно обрело землистый цвет. «Вы же обещали!» — прошептал колос. «Никонор, я, вставь, я лично». «Ползи вперед, Михаил!» Голос обрел тон приказа. «Ползи, у меня немеет палец».